Боги Индии. Их в Индии 360 миллионов. Главных три: Браhma, Вишну и Шива. Соответственно, бог-породитель, бог-охранитель и бог-разрушитель проявленного мира. Это индуистская троица, три мурти. Основная масса верующих в Индии индуисты исповедуют поклонение либо Вишну и его аватару Кришне, либо Шиве. и делится соответственно на вишнуитов и шивоитов. Брама почитается лишь как прародитель человечества. После акта творения он отошел от дел и доверил всю работу по руководству людьми Шиве и Вишну. Храмов в честь Брамы я не видел. Вишну и Шиве множество. По шивоитской традиции Шива верховное божество, заключающее в себе все три функции, из которых разрушительную выполняет. Рудера. Каждый бог имеет жену. Неженатые боги либо не существуют, либо принадлежат к самой низшей касте богов. А всех богов, как уже говорилось, приходится примерно по одному над режиссёра Ариаварты, так иногда индусы называют свою страну. Самые жалкие лачуги в Лавчонке перед лобовым стеклом шофёра обязательно маленький алтарь. где, кроме Шивы, Вишну и его аватара Кришны, помещено какое-нибудь местное божество данного штата или дистрикта. Утром и вечером, перед принятием пищи и перед сном, индус обязательно помолится избранному божественному патрону. Когда правоверный индус принимает дома пищу, часть ее он непременно положит перед своим божеством. Ложась спать, укладывает вместе с собой пищу, и Бога, если несмотря на все молитвы Бог не оказывает индусу поддержки в жизненных ситуациях, он может быть наказан, даже выброшен на свалку. Речь идет, конечно, о богах-покровителях домашнего очага, культ главных богов, незыблем. Примитивная детская вера соседствует в Индии с глубочайшим осмыслением тамашными пандитами учеными всего бытия во главе с абсолютом. Абсолют не имеет ни имени, ни формы, никаких либо иных атрибутов, но является источником всех жизненных проявлений, в том числе источников богов. В ведических гимнах Абсолют обозначен уже упоминаемым словом "то". У него ничего не просит, ему ничего не возносят, кроме священного трепета. С остальными богами отношения складываются в зависимости от их положения. у божественной иерархии. Кришна. Лики этого бога можно встретить в Индии повсюду, от храма до маленькой лавчонки, торгующей сувенирами. Здесь бронзовый Кришна в традиционной позе играет на флейте. На плакате в какой-нибудь дорожной хорчевне он читает на колеснице рядом со своим другом и учеником Арджуной. В книжном магазине можно увидеть Кришну на панно, танцующем с гопи-пастушками или скрывающимся от них на верхушке дерева. Наш путь из Дели в Агру лежал через Матхуру, где по преданию родился Кришна, и в Риндаван, где он предавался утехам любви со своими поклонницами. Дорога от современной индийской столицы до города Агры, который был столицей в эпоху великих моголов, И уж во всяком случае наиболее напряженная потоки транспорта временами напоминают Дели, когда смотришь по сторонам, ощущение такое, что все двести километров пути Агра-Дели, сплошной город. Ехали мы это расстояние часов семь, часто останавливаясь из завязнавших транспортных пробок. Мадхура и Вриндаван по существу один городской конгломерат, как нам сообщили, с пятью тысячами храмов. посвященных самому любимому богу Индии. Главный храм в Матхури расположен на месте рождения Кришны. Нигде, даже на территории знаменитого Тадж-Махала, мы не подвергались столь строгому полицейскому досмотру, мало того, что нас осмотрели приборы и ощупали руки полицейских, было предложено сдать все видеокамеры и фотоаппараты. Колыбель любви, по полученной нами информации, не однажды, Пытались подорвать террористы. Зачем? Главные помещения храма расписаны картинами из жизни прекрасного лицего сине кожевого бога. Скульптурное изображение Кришны вместе с таким же его жены Радхи помещены в глубине храма, а перед ними расположилась группа молодых парней-музыкантов. Они играли и пели. Можно было услышать знакомое Хари Кришна. В Индии сложено много песнопений в честь Кришны, как объяснили нам не только та мантра, которую повторяют европейские и русские кришнаиты. Попутно мы узнали, что кришнаиты Европы и поклонники Кришны в Индии – это совершенно разное понятие. Кришна в Индии – народный бог, бог жизни, радости, любви, а движению кришнаитов в европейском мире положил начало религиозный деятель Прабхупада, который перевел знаменитый Кришна. индуистский трактат «Бахагават Гиту» с санскрита на английский. Позднее этот английский перевод был, в свою очередь, переведен на русский, и теперь «Гита, как она есть», таким подзаголовком снабжен перевод «Прабхупады», известно в России гораздо шире, чем «Гита, как она есть», без кавычек. В переводе «Прабхупады» «Гита» обросла комментариями, раз в десять превышающими по объему первоначальный текст. При этом многие трудные места, над которыми до сих пор бьется философская мысль Индии и мира, предлагается понимать в строго обозначенном Прабхупадой смысле. И вообще гита в трактовке Прабхупады из философского текста превратилась в религиозный, канонический. Утеряна свобода и глубина первоисточника. У нас в России имеется великолепный перевод Гиты, сделанный академиком Смирновым. Там тоже немало разъяснений трудных мест, но они сопоставляют различные взгляды на проблемы. Комментарии Смирнова – тонкие прикосновения к уму и сердцу читателя, тогда как Прабхупада своей трактовкой Гиты втискивает ее в жесткие рамки своего религиозного понимания знаменитого текста. Среди других переводов Гиты на русский язык следует упомянуть работу А. Каменской. Мне приходилось участвовать в переиздании этого перевода в начале 90-х годов. Сличая труд Каменской с переводами Смирнова и Пропхупады, я мог оценить глубину и тонкость проникновения русской переводчицы в текст божественной песни, лаконичность ее комментария. Впрочем, и перевод Пропхупады имеет свои достоинства. Среди них прежде всего отметим наличие санскритского первой источника и русского подстрочника к нему, что дает возможность читателю самому вникнуть в мысли божественной песни. Приходится так подробно останавливаться на Бхагавад-гите, потому что именно Бхагавад-гита выбила индийского бога Кришну из стен национального пантеона Индии к всеобщему вниманию. Здесь в этом небольшом сравнительно тексте. Бог Кришна, отвечая на вопросы своего друга Арджуны, дал такие глубокие ответы на кардинальные вопросы бытия, которые и не снились европейской философской мысли. Но вернемся в храм Мадхуры. Нигде нам не приходилось слушать столь своеобразных песнопений, имеющих религиозную окраску. Это были мелодии веселые, искрящиеся, воспевающие земную жизнь со всеми ее утехами, прежде всего чувственными. Это были песни в честь молодого Кришны, когда он сам познавал жизнь, прежде чем учить познанию мудрости других. Проблема чувственной любви до сих пор загадка для христиан. Почему способ продления человеческой жизни является грехом? Как размножались люди до того, как была создана из адамова ребра Ева, а затем состоялось человеческое грехопадение? Почему древо греха названо одновременно древом познания добра и зла? Над этими вопросами мы не задумывались в те времена, когда воинствующие идеологи атеизма Емельян Гераславский и Иосиф Кравилев лихо доказали, что Библия не что иное, как сборник небылиц, придуманный создателями опиума для народа. Но сегодня, когда даже наши президенты отстаивают службу в церквах, целуют кресты и Библию, Мы вправе вновь и вновь задуматься над библейскими проблемами. И я поговорил на эту тему с ученым брамином в городе Аллахабаде. Вот его мысли. В вашей Библии в книге Батия утверждается, что Бог создавал человека по меньшей мере три раза. В первой главе в стихах двадцать семь и двадцать восемь сказано: "И сотворил Бог человека по образу своему".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 И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Если понимать все сказанное Библией буквально, то действительно получается элементарная неувязка. Как мог Бог благословить человека на размножение в шестой день творения, ведь в ту пору жены у него не было? Но в ваших Ведах и Пуранах тоже немало всяких неувязок, возразил я. Конечно, согласился Брамин. Все священные книги мира созданы в расчете на то, чтобы они были додуманы человеком, иначе теряется смысл свободной воли, воли к самостоятельному размышлению и творчеству, которую Бог вложил в человека. Человек не может быть попугаем, без раздумья, повторяющим священные тексты. Как же вы объясните эти неувязки Библии? Наша философия